Глава 3. Следует ли считать обширность империи, которая создается исключительно только войнами, одним из благ людей, или мудрых, или счастливых? Итак, рассмотрим теперь, как много дерзости в том, что обширность и долговременность существования Римской империи они приписывают этим своим богам, почитать которых в совершении мерзких игр через мерзких же людей они считают даже делом благопристойным. Но прежде я хотел бы исследовать, насколько основательно и благоразумно хвастаются они величием и обширностью империи, коль скоро нельзя считать счастливыми людей, которые постоянно живут в мрачном страхе и с кровожадными инстинктами среди бедствий войны и потоков крови, сограждан ли то или врагов, но все же людей, чтобы приобрести минутную, светящуюся непрочным блеском радость, находясь при этом в постоянном опасении, как бы внезапно ее не утратить. Чтобы нам было легче обсудить этот предмет, не будем вдаваться в пустую напыщенность и утомлять внимание читателей громкими словами вроде «народы», «царства», «провинции», а возьмем двух отдельных людей, ибо каждый отдельный человек, как буква в предложении, представляет собой своего рода элемент государства, как бы обширно оно ни было. Из них одного вообразим себе бедным или еще лучше человеком посредственного состояния, а другого весьма богатым, но сильно удрученным страхами, снедаемым печалью, обуреваемым желаниями, не имеющим ни минуты спокойствия и душевного мира, живущим в атмосфере постоянных враждебных споров, умножающим ценой этих несчастий свое имение до бесконечности и с умножением его, умножающим самые тяжкие заботы. Человека же посредственного состояния, довольствующимся своими малыми и скудными пожитками, милым для семьи, живущим в мире с родственниками, соседями и друзьями, религиозно благоговейным, приветливым характером, здоровым телом, бережливым в жизни, чистым в нравственном отношении и спокойным в своей совести. Не знаю, будет ли кто-нибудь настолько с ума сброден, чтобы усомниться, кому из них отдать предпочтение. Но как применимо это к двум отдельным людям, так и к двум семействам, к двум народам и к двум государствам. Проводя такую параллель, мы весьма легко увидим, если будем наблюдательны, где находится суетность и где счастье. Поэтому, когда почитается истинный Бог, и Ему воздается поклонение действительными священнодействиями и добрыми нравами, Бывает полезно могущественное и долговременное управление людей добродетельных. И полезно оно не столько для них самих, сколько для тех, кем они управляют. Что касается их самих, то для истинного их счастья, в котором хорошо проводится и настоящая жизнь, и получается потом жизнь вечная, достаточно благочестия и честности – представляющих собою великие дары Божии. Итак, в настоящем мире царствование людей добродетельных полезно не столько для них самих, сколько для благосостояния их подданных. Напротив того, царствование злых вредно более всего для самих царствующих, которые губят свои души необузданностью пороков, тем же, которые находятся под их властью, ничто не вредит, кроме их собственной порочности. Ибо какое бы зло праведники не претерпевали от несправедливых властителей, зло это представляет собою не наказание за преступление, а испытание добродетели. Поэтому человек добродетельный, даже если он и находится в рабстве, свободен, Напротив, злой, даже если он и царствовал, раб и раб ни одного человека, а что гораздо хуже, в стольких Господ, скольким порокам он подвержен. Священное писание говорит, рассуждая об этих пороках, кто кем побежден, тот тому и раб. Второе послание Петра, глава 2, стих 19.